4 «Отпусти мою женщину!» Взбешенно прошипел над ухом Хешар. Башаров от неожиданности даже вздрогнул и, поморщившись, выпустил меня из рук. Я быстро отступила на пару шагов и поправила нарядную одежду, которую Илья слегка смял, обнимая меня на прощание. «И мне кажется специально. Паразитолог!» «Я же по-дружески, не беспокойся, хешар!» Хохотнул неунывающий патоморфолог напоследок, отчего ревнивец Лейс скрипнул зубами и одарил его неприязненным взглядом. «Жаль, очень жаль, что обаятельные, сильные, даже роскошные, не столь внешне, сколько по своей сути мужчины, не смогли наладить хотя бы маломальски дружеских отношений. Наверное, если бы они вынесли меня и ревность за скобки, Из них бы вышла отличная команда. А пока Хшет с доктором с переменным успехом вели подковерные боевые действия, за которыми с веселым интересом следили окружающие и отчасти получали удовольствие, слушая постоянные ядовитые пикировки. Зельдман некоторые особенно приглянувшиеся перлы записывал. Как он пояснил, на лекциях пригодятся. «Неужели студентов радовать будет?» Киш, еще минуту назад, тоже протянувший руки, чтобы меня обнять, передумал. Благоразумно пожал мне плечо и, широко улыбнувшись, пообещал непременно навестить нас на новом месте. Глядя на замерших чуть поодаль на погрузочной площадке коллег, я немножко грустила. Завершились три месяца тяжелых испытаний. Даже в какой-то степени приключений. Но, тем не менее, они были наполнены радостью научных открытий, Общение и работы с замечательной командой ученых и военных, истинных профессионалов и трудяк. И, я почему-то уверена, моих первых и последних полевых испытаний. Сегодня мы с Лейсом первыми покидаем гостеприимный Орион. Ему на решение семейных проблем дали слишком мало времени. Сразу после нас по галактике постепенно разлетятся и остальные мои друзья – Каждого уже ждут новые проблемы всемирного и не очень масштаба, очередные угрозы цивилизациям, работа в учебных и научных заведениях. На смену нам прибыла целая бригада врачей, ученых с ассистентами и помощниками, которые будут изучать и доводить до конца начатое нами на Т-234. Их ждет рутинная, но не менее важная и ответственная работа. На станции компании «Орион» тоже задействованной объединенным правительством, даже мои нанаты перестали кого-либо удивлять. окна они там привыкли еще быстрее. Под мое детище выделили огромный отсек и пятерых военных специалистов, которым я передала документацию, опытные образцы и помогала довести управление частицами до идеала. Два дня назад пришлось ликвидировать большое количество нанатов, собственную частицу. В общем, ощущения были, словно кусок мяса сама у себя отхватила, и настроение сродни вселенской печали. Я вспомнила, как прилетела сюда, вышла из шаттла, дезориентированная, растерянная и напуганная неожиданными изменениями в жизни. И опять то же место, те же лица, и моя рука в ладони Лейса. Он в той же лаконичной черной форме призрака Хара, собран и невозмутим, Аккуратно причесан волосок к волоску. А я на контрасте с ним прямо-таки в пуху и прах разодета. Приталенный верх кремового платья, легкомысленная юбка с рюшками, свободно спадающие на плечи волосы с яркими заколками бабочками. Те же высокие платформы и бантики на голенях. Деятельный Башаров о чем-то говорит и едва не искрит от переизбытка энергии. А я опять растеряна, и слегка напугана слишком стремительными изменениями в своей жизни. Перед тем, как пройти внутрь шатла я обернулась и по-земному помахала рукой на прощание. Затем двери сомкнулись, словно отрезав прошлое, и через несколько минут судно перебросило нас в будущее, начавшееся на Хар-Анате, флагманском корабле пограничников. И командир хшет полетит на нем, как говорят на моей родине, Сдавать дела и должность, чтобы принять другие. Видимо, эта новость уже была известна экипажу. На борту Хар-Аната стояли оглушительная тишина и длинный ровный строй из офицеров и солдат-пограничников. Я всеми фибрами души, каждой клеточкой тела ощутила их любопытство, жадный интерес к себе и полное недоумение. Да уж, с моим женихом внешне мы смотримся, мягко говоря, инородно. И привычный мне, но угрожающе выглядящий для несведущих глянцево-черный нанотон с яркими цветными чемоданами, парящий позади, добавил диссонанса в адекватное восприятие нашей читы. Вначале мы шли под абсолютное молчание, и я с каждым шагом все сильнее обмирала и теснее прижималась к своему мужчине. Неужели я настолько не подхожу их шету? Выгляжу как-то недостойно? Или все-таки дело в том, что шансы крайне редко вступают в брак с представителями других рас? И в тот момент, когда настроение упало ниже некуда, и я мысленно рисовала печальную картину встречи с родственниками Лейса, в отсеке грохнули аплодисменты. Хшет остановился перед строем своих подчиненных и польщенно улыбнулся, а я даже засмотрелась на его широкую открытую улыбку. Он явно не ожидал подобной встречи, но ему было приятно и наверняка, в отличие от меня, не переживал, как нас встретят. Слишком уверенно шел. Выходит, в нашей паре параноик я. Стоило шуму утихнуть, Лейс представил меня экипажу, как свою невесту, и снова гром аплодисментов. Я даже притиснулась к плечу жениха от неожиданности, ведь шансы которых здесь преобладающее большинство, приветствовали меня по земной традиции. Несколько минут мы принимали поздравления от офицерского состава, и я отметила, что все присутствующие в привычных тонких перчатках. Наконец, после окончания официальной части, двери генеральской каюты разъехались, и я с любопытством осмотрелась. Помещение напоминало гостиничный номер, но тем не менее чувствовалось присутствие хозяина. Руководители высшего уровня, да еще военные, фактически живут на кораблях и наверняка приспосабливают интерьер под себя хотя бы минимально. Таким образом, я оказалась во втором и явно более обжитом доме Лейса. И пусть он здесь всего полгода провел, но отпечаток своей личности оставить успел. Каюта, выдержанная в бежево-коричневых тонах, с напольным покрытием, имитацией деревянного пола, поделена на три части – гостиную, совмещенную со столовой с мягкой мебелью и овальным столом, кабинет хешара, вторую рубку корабля со столом для совещаний и с киберами, и довольно просторную спальню. Перед мягким, даже с виду диваном, завис виртуальный экран, с которого транслируются новости. Санитарное помещение, куда я заглянула, практически ничем от подобных на пассажирских кораблях и том же Орионе не отличается. Приоткрыв дверь гардеробного шкафа, отметила целый ряд гражданской одежды и офицерскую форму, парадную белую с золотым шитьем и повседневную черную. — Для твоей одежды тоже место есть. — Нам до Шуары четверо суток лететь, — тихо сказал Лейс у меня за спиной. — Мне будет достаточно местечка для двух платьев. Вряд ли мы отсюда выходить будем. Так же тихо ответила я, а потом, осознав двусмысленность фразы, ощутила, как загорелись уши. Шелест его смеха согрел мою макушку, а сильные руки заключили в объятья и прижали к груди. — даш прости за ту слишком долгую минуту молчания. Голос Лейса звучал глухо, виновато Киш поставил офицеров в известность о смене моего жизненного статуса, но в их представлении одиночка. Более того, слишком строгий, ответственный, требовательный. Он старался подобрать слова, сказать что-то более приемлемое, чтобы не отвращать меня и в то же время не грешить против истины. Наконец он признался, поморщившись. Они увидели рядом со мной принцессу или феечку. В общем, разрыв шаблона полный. «И виноват в этом молчании скорее я, чем ты». «А, ничего, привыкнут со временем. На Орионе тоже сначала присматривались. Я улыбнулась, повернувшись к нему. На Ватерлоу и вовсе. Вспомни выражение лица Зыкова, когда я зашла к нему в кабинет. У него слово «профессор» сказать язык не поворачивался, будто собственным глазам не верил». Не совмещалось в его восприятии блондинка струн Агеша и научное звание. А бедные призраки, впервые увидевшие меня. «Дарья Сергеевна, вы слишком молоды и слишком хороши для ученого!» Ухмыльнулся лис обнимая и прижимая меня к своему телу. «Ладно, Хшет, прогиб защитом!» – хихикнула я. «Давай примем душ. Хочу смыть себя с запах вашей инфекционной клиники. Переоденемся». И пойдем на экскурсию по кораблю. А потом? Спросила, а сама губу закусила от волнения. Внутри у меня стоило ступить на палубу корабля, закручивалась в тугую пружинку напряжение, переплетаясь с предвкушением, неуверенностью и глупым страхом. Ведь теперь между нами нет никаких препятствий, чтобы и дальше избегать близости. Значит, все будет именно сегодня. Потом увидишь. Усмехнулся Лейс. Понимает, но облегчать мне жизнь явно не торопится. Мы вдвоем разложили и развесили часть моей одежды. Смысла полностью вытряхивать чемоданы я не видела, как и убивать на отряпке время, когда меня заинтриговали более приятными перспективами провести это самое время. Закончив совместную работу, доставившую нам обоим удовольствие, мы постояли плечом к плечу напротив раскрытого шкафа. Жених посмотрел на меня и, весело блеснув невероятно красивыми зелеными глазами, поинтересовался. «Дома общий гардероб сделаем или раздельный?» «Лиз, дорогой, когда ты увидишь количество моей одежды, думаю, вопрос отпадет сам собой». Загадочно, предвкушая реакцию, улыбнулась я.